Издательство Эксмо Софи Кинселла. Шапоголик на Манхэттене, Джемми, женщине, которая всегда понимала, как важно для девушки иметь шарф от Дэнни и Джордж. Огромное спасибо Линди Эванс, Патрику Плонингтон Смиту и всей великолепной команде Transworld. И, как всегда, спасибо Аманте Уитли, Сейли Хейлей, Марку Лукасу, Никке Кеннеди, Киму Изерспун и Дэвиду Фореру. Особая благодарность Сьюзен Камил, Нити Таублип и всем-всем в Дейл Пресс, кто помог мне почувствовать себя в Нью-Йорке как дома. А особенно Зои Райс за прекрасно проведенный день, шопинг и поедание шоколада. А еще спасибо Дэвиду Стефаноу за Гимлец. и Шерин Сулеймани из «Барнис», и всем тем, кто подарил мне замечательные идеи, советы и вдохновения, в том числе Атенни Малпас, Лоли Буббаш, Марку Малли, Анне Марии Мосли, Хэрри Эванс и всем моим родным. И, конечно, спасибо Генри, генератору блестящих идей. Банк Эндвич. Филиал Фулхэм, Фулхэм Роуд 3, Лондон. Мисс Ребекки Блумвуд, Берни Роуд, дом 4, квартира 2, Лондон. 18 июля 2001 года. Уважаемая мисс Блумвуд, благодарю вас за письмо от 15 июля. Приятно знать, что вы обслуживаетесь в банке Эндвич уже почти 5 лет. К сожалению, мы не выписываем пятилетние бонусы, как вы изволили выразиться, и программу амнистирования долгов под лозунгом 5 лет долгов нет как нет» тоже не практикуем. Хотя, согласен с вами, обе идеи неплохие. Но я готов увеличить ваш лимит по кредитной карте еще на 500 фунтов, то есть до 4000 фунтов. однако предлагаю не откладывать нашу встречу в долгий ящик и жду вас лично для обсуждения вашей финансовой ситуации. С уважением, Дерек Смит, менеджер Эндвич, потому что мы заботимся о вас. Банк Эндвич, филиал Фулхэм, Фулхэм Роуд, 3, Лондон, мисс Ребекки Блумвуд, Берни Роуд, дом 4, квартира 2, Лондон, 23 июля. 2001 года. Уважаемая мисс Блумвуд, рад, что письмо от 18 июля показалось полезным для вас. Все же должен попросить вас больше не упоминать обо мне в своем утреннем телешоу, называя меня «Милашкой Смити» или «Лучшим банковским клерком в мире». Конечно, мне весьма лестно, что вы обо мне такого высокого мнения, но мое руководство немного озабочено тем,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 «2001 года. Уважаемая мисс Блумвуд, благодарю вас за письмо от 18 августа. Мне жаль, что вам так сложно держаться в рамках предоставленного вам кредита. Я понимаю, что летняя распродажа в магазине Пьедотер случается не каждый день, и я, конечно, могу увеличить кредит еще на 65 фунтов 30 пенсов, если это, по вашему мнению, решит все проблемы. И все таки Я предлагаю вам прийти к нам в офис для подробного обсуждения вашего финансового положения. Моя помощница, Эрика Парнелл, с удовольствием назначит встречу в удобное для вас время. С уважением, Дерек Смит, менеджер Эндвич, потому что мы заботимся о вас. Так, спокойствие, только спокойствие. Нужно всего лишь сосредоточиться. и решить, что именно мне нужно взять с собой. А потом останется только аккуратно впихнуть все в чемодан. Нет, ну, в самом деле, что тут сложного? Отступаю на шаг от заваленной вещами кровати и закрываю глаза, надеясь, что мысленным усилием заставлю одежду сложиться в аккуратные ровные стопочки. Умиляют меня все эти статьи в журналах, в которых рассказывается, как отправиться в путешествие, не потратив ни пенса на одежду. Якобы можно взять с собой один единственный соронг и, пустив в ход фантазию, превратить его в шесть оригинальных нарядов. Нет, это же сплошное надувательство. Да, сам соронг, конечно, стоит всего 10 фунтов, но они же добавляют к нему еще кучу невесть чего. А читатели... Потрясённые с ног сшибательным соронгом, видимо, должны этого не заметить, при том, что эти самые незаметные дополнения тянут на сотни фунтов. Открываю глаза. Ворох одежды не убавился. Более того, явно увеличился. Такое чувство, что пока я стояла с закрытыми глазами, мои вещички повыпрыгивали из шкафа и затеяли игру в салочки. Куда ни глянь, по всей комнате разбросаны груды барахла. Туфли, сапоги, футболки, журналы. Подарочная корзинка с парфюмерным набором, что я купила на распродаже. Лингофонный курс итальянского языка, который пора бы уже прослушать. Разогревающая маска. И на все это с высоты комода гордо взирает маска для фехтования. Я ее вместе с рапирой купила накануне. Всего лишь за 40 фунтов в комиссионке. «Хватаю рапиру и делаю пару выпадов в сторону своего отражения в зеркале. Я уже давно собиралась заняться фехтованием. С тех самых пор, как прочла одну статью в Daily World. Оказывается, у фехтовальщиков самые красивые ноги в мире. Кроме того, если научиться хорошо фехтовать, можно стать дублером в кино и заколачивать бешеные деньги». Так вот, я хочу найти по соседству хороший фехтовальный клуб и обучиться этому искусству. Уверена, у меня это быстро получится. А потом только тихо это мой секрет. Когда я получу черный пояс или что-то у них раздают, я напишу письмо Кэтрин Зетти Джонс. Кэтрин Зета Джонс актриса, сыгравшая главные роли в фильмах Маска Зорро, Западня и другие. Родилась в Уэльсе. Ей ведь наверняка нужна дублерша. Так почему бы мне не стать ею, а? К тому же, думаю, ей было бы приятно иметь дублершу англичанку Может, она даже позвонит мне и скажет, что не пропускает ни одного моего появления в телешоу и давно хотела со мной познакомиться. Точно. Правда, было бы здорово. И мы бы с ней подружились. И у нас оказалось бы много общего, например, чувство юмора. И меня бы пригласили в гости в их шикарный дом, и я бы познакомилась с ее мужем, Майклом Дугласом, и с их детишками. Да-да, и мы станем добрыми друзьями, будем часто видеться. А потом в каком-нибудь журнале появится статья о лучших друзьях суперзвёзд, и про нас там тоже напишут, и, может быть, меня даже попросят... «Привет, Бекки!» Я испуганно вздрагиваю. В дверях стоит заспанная Сьюзи, на ней старая пижама. «Что это ты делаешь?» — любопытничает подруга. «Ничего». Я поспешно опускаю рапиру. «Так, разминаюсь». «А, ну как сборы?» Она шаркает через всю комнату, берет с каминной полки помаду и принимается красить губы. Сьюзи всегда так. Приходит ко мне и начинает шататься из угла в угол, неторопливо рассматривая мои вещи. она говорит что ей у меня нравится никогда не знаешь на что наткнешься как в лавке старьевщика в хорошем смысле конечно замечательно отвечаю я вот как раз думаю какой чемодан взять о сьюзи оборачивается одна губа у нее накрашена ярко розовой помадой возьми тот маленький кремовый или красный портплед я думала может этот «Моего нового ядовито-зелёного пластикового чемодана Сьюзи еще не видела. Я его купила в выходные, и он просто обалденный». «Вот это да!» Сьюзи широко распахивает глаза. «Ты где такое отхватила?» «В Фенвиксе». «Нравится?» «Круто, ничего не скажешь». Сьюзи с восхищением проводит рукой по гладкому пластику. «Слушай, а сколько теперь у тебя чемоданов?» Она поднимает глаза к шкафу, на котором едва умещаются коричневый кожаный чемодан, лакированный кофр и три дорожные сумки. Ну, виновата, пожимаю я плечами. Как у всех, наверное. Да, пожалуй, в последнее время я что-то увлеклась багажом. Но ведь до этого у меня вообще ничего такого не было, за исключением старого потрёпанного дорожного баула. И всего несколько месяцев назад на меня снизошло откровение. Прямо посреди универмага Хэрротс. Почти как на святого Павла по дороге в Мандалай. Багаж. И с тех пор я наверстываю упущенное. И вообще, всем известно, что хороший чемодан — это разумное вложение капитала. «Пойду чаю заварю. Ты будешь?» — спрашивает Сьюзи. «Ой, да, конечно». «Скидкат». «Обязательно!» — улыбается Сьюзи. «Недавно у нас гостил приятель Сьюзи. Спал на нашем диване в гостиной. А когда уехал, оставил нам целую коробку батончиков кит -Кат. Штук сто. Довольно щедро с его стороны. И теперь мы беспрерывно едим эти батончики. Но, как логично подметила вчера Сьюзи, чем больше мы будем их поедать, тем быстрее они закончатся. Поэтому слопать все сразу даже полезнее для здоровья. Сьюзи уходит, а я переключаюсь на чемоданы. Так, сосредоточься. Начинаем паковаться. Ничего сложного. Мне нужен самый минимум вещей для коротенькой поездки в Сомерсет. Я даже составила список, так что делай это на несколько минут. Джинсы. Две пары. Легко. Одни старые, другие поновее. Футболки. Хотя нет. Джинсов придется взять три пары. Я не могу оставить дома свои новые дизели. Они такие классные, хотя и немного узковаты. Надену их вечером как-нибудь на часик-другой. Футболки. Ой, а еще коротенькие джинсы с вышивкой от Оазис. А то я до сих пор их так ни разу и не надевала. Вообще-то они не совсем джинсы, потому что они по длине фактически шорты. И место в чемодане почти не займут, правда? Пожалуй, джинсов хватит. Если еще понадобится, положу сверху. Футболки разные. Так, посмотрим. Простая белая это без вопросов. Серая, туда же. Черная с горлом. Черная майка от Кельвин Кляйна. Еще одна черная майка — вейерхаус, но выглядит дороже. Розовая безрукавка, розовая с блестками, розовая. Я застываю со сложенной футболкой в руках. Глупость какая. Откуда мне знать, какую футболку захочется надеть? Их же выбирают утром по настроению, как драгоценности или ароматические масла. «Что, если утром я проснусь в настроении под футболку Элвис-король?» «А ее не будет. Пожалуй, нужно все футболки с собой взять. Это же пустяк, да и весят всего ничего». «Запихиваю футболки в чемодан, добавив еще пару коротких маечек до кучи». «Отлично. Метод со списком действительно помогает. Так, что дальше?» Десять минут спустя Сьюзи заходит в комнату с двумя кружками чая и тремя батончиками кит на двоих. Мы решили, что по одному батончику маловато. «Держи», — говорит она, потом внимательно на меня смотрит и спрашивает. «Что с тобой?» «Ничего». Щеки у меня пылают на лбу испарина. «Просто пытаюсь сложить эту накидку потуже». Я уже упаковала джинсовку и кожаную куртку. Но в сентябре ведь никогда не знаешь, чего ожидать. Сейчас жара, а через минуту того и гляди, снег повалит. А что, если мы с Люком решим прогуляться на природе? И потом я надевала эту шикарную перуанскую накидку всего один раз. Я снова принимаюсь за дело, но накидка выскальзывает у меня из рук и падает на пол. Господи, прямо как в детстве». когда в летнем лагере я пыталась так сложить спальный мешок, чтобы влез в чехол. «Надолго едешь?» — спрашивает Сьюзи. «На три дня». Я оставляю попытки сжать накидку до размеров спичечного коробка, и она мигом принимает прежние размеры. В полном расстройстве чувств я падаю на кровать и отпиваю глоток чая. И как это люди умудряются паковаться по минимуму? Смотришь на этих бизнесменов, идёт себе щеголем к самолёту, помахивая крохотным саквояжем, да в такую сумочку больше одной пары обуви не втиснешь. Как им это удаётся? У них что, волшебные одежки, которые могут съёживаться? Или они знают тайный способ сворачивать вещи так, чтобы всё умещалось на ладони? А ты возьми ещё и портплет с собой, предлагает Сьюзи. «Думаешь, я с сомнением поглядываю на вспухший чемодан. Вообще, если подумать, три пары сапог, пожалуй, вряд ли пригодятся. И меховая накидка. И тут я вспоминаю, что Сьюзи уезжает куда-нибудь почти каждые выходные и берет с собой одну только сумку. Сьюзи, а как ты собираешься в дорогу? У тебя есть какая-то система?» «Не знаю», — неуверенно отвечает она. «Наверное, я просто делаю то, чему нас учили в Академии мисс Бартон. Нужно придумать комплект для каждого случая, и все. Например, она начинает загибать пальцы. «Одежда в дорогу», «Для светского ужина», «Для бассейна», «Для игры в теннис». Она поднимает глаза. «Да, чуть не забыла». Главное, каждый комплект. Нужно надевать не меньше трех раз. Какая она все-таки умная, все знает. Когда Сьюзи было 18 лет, родители отослали ее в какую-то жутко богемную академию в Лондоне, где девушек учат, как правильно общаться с епископами и как вылезать из спортивного авто, если на тебе мини-юбка. И еще она знает, как смастерить кролика из проволоки. Я быстренько набрасываю свою схему на листке бумаги. Вот это другое дело. Как можно без разбору запихивать в чемодан все подряд? С новой системой я не возьму с собой ничего лишнего. Только необходимый минимум. Комплект 1 для бассейна, в скобках «Солнечно». Комплект 2 для бассейна, в скобках «Облачно». «Комплект три для бассейна». В скобках «задница с утра выглядит огромной. «Комплект четыре для бассейна». В скобках «у какой-то девицы такой же купальник». «Комплект пять». В коридоре звонит телефон, но я не обращаю внимания. Слышу, как Сьюзи что-то восторженно лопочет, и через секунду она появляется в дверях, вся раскрасневшаяся и довольная. «Ни за что не догадаешься, Вапитана, ты не поверишь!» «Что случилось?» «Магазин «Волшебная коробочка» продал все мои рамки. Они хотят заказать еще партию». «Сьюзи, это же здорово, визжу я». Еще как здорово она бросается ко мне, и мы обнимаемся на радостях, кружимся и скачем по комнате, пока Сьюзи не замечает, что в руке у нее сигарета, которой она чуть не подпалила мне волосы. Знаете, что меня больше всего удивляет? Сьюзи начала делать свои рамки всего несколько месяцев назад, а они... Продаются уже в четырех магазинах Лондона. И продаются хорошо. Про ее рамки даже писали в журналах. Хотя чему тут удивляться? Все рамки клевые. Последняя серия — обтянутые фиолетовым твидом, упакованные в серебристой коробочке с бирюзовой обёрточной бумагой внутри. Я помогала выбирать цвет, между прочим. Сьюзи так преуспела в этом деле, что уже не мастерит рамки сама. Она... разрабатывает дизайн и посылает чертеж в маленькую мастерскую в Кенте, а оттуда получает готовые изделия. «Ну как, ты составила список вещей?» — спрашивает она, затягиваясь. «Да», — уверенно отвечаю я, помахивая листком. Все учла. От шляпок до шпилек. Молодец! Единственное, что еще нужно купить, как бы между делом добавляю я, лиловые босоножки». «Лиловые босоножки?» «Ну да. Такие недорогие сандалики, чтобы было с чем надеть пару платьев». «А, ясно», — Сьюзи хмурится. «Баке, мне кажется, или на прошлой неделе ты заикалась о жутко дорогих лиловых босоножках от Алка Беннет. да «Да?» «Что-то не помню, краснею я. Возможно, но какая разница? Бекки. В глазах у Сьюзи плещется подозрение. «Признавайся, тебе действительно нужны лиловые босоножки? Или просто до смерти хочется их купить?» «Правда, правда нужны, уверяю я. Вот, смотри, я демонстрирую гардеробную схему моей поездки. Признаюсь, меня распирает от гордости. Схема получилась такая хитроумная, с рамочками, стрелочками и с носками». «Ого», — восклицает Сьюзи, — «где это ты так научилась в университете?» Скромно отвечаю я. «Я ведь действительно изучала бухучёты и основы менеджмента, а теперь не перестаю удивляться, как часто эти знания пригождаются мне в жизни». «А это что за квадратик?» Сьюзи тычет пальцем в листок. «Это...» — хмурюсь я, пытаясь вспомнить, что же это такое. «Это если мы пойдем в шикарный ресторан». а свое платье от «Уистлс» я уже надевала. А это... это... если вдруг мы пойдем в горы. А вот это, указываю я на пустую рамку, тот вариант, для которого мне и нужны лиловые босоножки. Если я их не куплю, вся комбинация коту под хвост. И тут комплект тоже не складывается. Тогда можно вообще не ездить. Сьюзи молча изучает мой план — «Переваривает информацию. Я же нервно кусаю губы и скрещиваю пальцы за спиной. Наверное, вам это кажется странным? Ведь люди обычно не спрашивают у своих друзей разрешения на каждую покупку. Но видите ли, в чем дело? Я однажды пообещала Сьюзе, что позволю ей вести учет моих покупок. Ну, чтобы она присматривала за моими расходами». Только вы не подумайте ничего такого. Я не маньячка какая-нибудь. Просто несколько месяцев назад у меня были, как бы получше объяснить, небольшие финансовые затруднения. Так, ничего особенного. Но Сьюзи почему-то очень близко приняла их к сердцу и заявила, что отныне, для моего же блага, будет контролировать мои расходы. И скажу вам честно, она свое дело знает. Ох, она дико строгая. иногда мне кажется что она может даже запретить мне что нибудь купить все понятно наконец произносит сьюзи получается выбора у тебя нет вот именно с облегчением выдыхаю я забираю у нее свою чудо схему сворачиваю и засовываю в чемодан «Бекки, а это у тебя новая вдруг спрашивает сью и я каменею Она распахивает шкаф и поджимает губы, оглядывая моё новенькое медового оттенка пальто, которое я тайком пронесла в свою комнату, пока Сью принимала ванну. Нет, я, конечно, собиралась ей рассказать об этой покупке, просто как-то всё случая подходящего не было. «Пожалуйста, не смотри на ценник», лихорадочно молю я про себя, «не смотри на ценник». «А, м -м да». «Новое, признаюсь я. Да, новое. Но дело в том, что мне очень нужно новое пальто на случай, если придется вести съемки на натуре для утреннего кофе». «А что, такое возможно?» Сьюзи явно удивлена. «Я думала твоя работа — сидеть в студии и отвечать на звонки телезрителей. Но мало ли, чего не бывает. Лучше заранее подготовиться». «Пожалуй». Но в голосе все еще слышны сомнения. А это блузка. Она вытаскивает вешалку. Тоже новая. Это тоже для съемок. Быстро говорю я. А эта юбка для съемок, а эти брюки для... Бекки. щурится Сьюзи. Сколько тебе надо одежды для съемок? Ну это... Как тебе сказать? Нужно же иметь несколько запасных вариантов. Это ведь моя работа, Сью, моя карьера. Да. Наконец соглашается Сьюзи. «Да, наверное, ты права». Она рассматривает мой новый красный шелковый жакет. «Какой миленький». «Вот, расплываюсь я в улыбке. Купила для специального январского выпуска». «Специального выпуска? А о чем? Представляешь, он будет называться «Основные финансовые принципы Бекки Блумвуд». Говорю я и беру помаду. Должно получиться здорово. Пять блоков по десять минут. И все только я». «А какие у тебя основные принципы?» — заинтересованно спрашивает Сьюзи. «А, ну, у меня их пока...» «Нет», — мычу я, аккуратно подкрашивая губы. «Но знаешь, я их придумаю. Поближе к зиме». Закрываю помаду и забираю Сьюжакет. «Ладно, пока я пошла». «Пока». «И не забудь, всего одна пара туфель», — говорит Сью. «Хорошо, обещаю». Конечно, приятно, что Сью так печется обо мне. Но ей незачем волноваться. По правде говоря, она не понимает, как сильно я изменилась. Да, возможно, в начале этого года у меня действительно намечался небольшой финансовый кризис. Я была по уши в долгах. Но потом мне дали эту работу в утреннем кофе, и все стало иначе. Я полностью изменила свою жизнь, много работала и выплатила все долги. Да. абсолютно все. Я выписывала чек за чеком, пока не покрыла все перерасходы на кредитках и не вернула все долги Сьюзи. Она глазам поверить не могла, когда я вручила ей чек на несколько сотен фунтов. Сначала Сью не хотела его брать, но потом передумала и купила на эти деньги потрясную дубленку. Честно признаюсь, ни с чем не сравнить ту легкость и свободу, которую я ощутила, расплатившись долгами. Волшебное чувство. Случилось это несколько месяцев назад, но до сих пор одно лишь воспоминание о том дне вызывает у меня блаженную улыбку. Правда ведь нет в жизни большего счастья, чем осознание собственной финансовой полноценности. И посмотрите на меня сейчас. Я уже не та, что прежде. Я обновленная личность. У меня даже нет перерасхода по кредитке.